Глава 3. В Москву Гуров прилетел в половине одиннадцатого вечера. Из Внукова долго добирался до дома, поужинал, с женой бытовые вопросы обсудил, спать лег без четверти час. Он долго ворочался, не мог уснуть. Из головы его не шла история Ольги Лохновской. Ему никак не удавалось просчитать схему мошенников до конца. Сыщику было понятно, что махинация с липовым кастингом организована для того, чтобы найти конкурсантов, готовых расстаться с деньгами ради шанса стать знаменитыми. Обычно в таких случаях у подобных мероприятий устанавливают взнос за участие в отборочном туре. Сумму они просят небольшую – 300-500 рублей сноса. И участникам не накладно, и им прибыль. Пара сотен участников и какие-то деньги у тебя в кармане. Минус аренда и дорожные расходы. Не так много на круг получается, но подобными аферами обычно и занимаются мошенники мелкого пошиба. Риск в этом случае минимальный. Из-за потери трех сотен мало кто в полицию с заявлением пойдет. Да подобные заявления там вряд ли рассматривать станут. Разве что по горячим следам, пока мошенники из города не уехали. Если и прижучат их правоохранители, то, как это не прискорбно, они могут откупиться или попросту все бросить и сбежать. Эта схема Гурува была понятна. Но в случае с Лохновской сложилась иная ситуация. За участие в отборочном туре денег ни с нее, ни со Смолькиной никто не требовал. Только после того, как мнимая победа открыла для девушек новые возможности, им было предложено сделать взнос за вступление в высшую лигу. По крайней мере, такое предложение озвучил один из устроителей конкурса, когда общался с Настей Смолькиной. Гуров полагал, что таким образом мошенники проверяли, как далеко готов пойти тот или иной конкурсант. Определенный резон в этом был. Если девушка готова выложить 100 тысяч на начальном этапе только за право переехать в Москву, то и дальше работать с ней будет проще. Вот этот этап аферы Гурову был пока непонятен. Из Мурманска до Москвы Ольга летела одна. Билет на самолет приобретала самостоятельно. Выходит, в Москве ее должны были встречать все те же аферисты. По факту получалось, что они похитили ее, а это уже совсем другая статья Уголовного кодекса. Ради чего все это? Миллионов у девушки нет, у ее матери тоже. Ради тех двух-трех десятков тысяч в месяц, которые они имели с Ольгой, не стоило так рисковать. Куда надежнее было бы проехать по нескольким городам, собрать деньги с наивных граждан и исчезнуть. Почему же они выбрали другую схему? Заморочились с организацией переезда девушки в столицу. В судебной практике встречаются случаи, когда мошенники не ограничиваются разовым сбором, а морочат голову жертве не один день, стараются выманить как можно больше денег. Потратив крупную сумму, обманутые граждане, как правило, жалеют ее и упорно не желают признаваться даже самим себе в том, что их попросту облапошили. Они выкладываются еще и еще. Мошенники придумывают все новые и новые способы, пока деньги у их жертв не заканчиваются. Но та же практика показывает, что ни одна мошенническая афера не длится более месяца. Однако Гуров полагал, что в случае с Ольгой мошенники действовали по другой схеме. Слишком много факторов не вписывалось в общую картину, целому ряду нюансов не было объяснения. Возможно, изначально мошенники не планировали даить Ольгу так долго, сыщик не исключал, что они собирались пару месяцев подержать ее где-нибудь на удаленной даче, создать видимость подготовки к конкурсу, покормить обещаниями, что проект вот-вот заработает, а потом просто объявить ей, что шоу отменили, и выпроводить девушку домой. Но Ольга проболталась им о неприкосновенном запасе матери, и у мошенников разыгрался аппетит. Они решили сначала забрать и эти деньги, а уже потом расстаться с Ольгой. Или избавиться от нее. Только к половине четвертого Гуров забылся тревожным, поверхностным сном. В восемь утра он уже был на службе. Дежурный сообщил ему, что генерал на месте и ждет его с докладом. Не заходя в свой кабинет, Гуров прошел прямиком к Петру Николаевичу. Накануне вечером, перед самым вылетом, Лев Иванович позвонил Орлову и сообщил, что возвращается. Тот не стал выяснять подробности поездки, отложил разговор до личной встречи. По этому раннему вызову полковник нисколько не удивился. «Ну и чем порадуешь?» – встретил его вопросом генерал. «Порадую ли?» – Гуров невесело улыбнулся. «Говори, как есть». Начальник главного управления уголовного розыска нахмурился. «Плохие новости?» «Если вы про то, не напрасно ли я съездил, то нет. Не напрасно», – сказал Гуров. Зинаида Гелимовна не ошиблась. Ее дочь действительно попала в руки мошенников. Если же про то, есть ли у меня план того, как можно выйти на мошенников, то ответ будет отрицательный. Все настолько плохо? Потону полковника Орлов понял, что дело зашло в тупик. Судите сами, произнес сыщик и выложил генералу результаты расследования, заодно и свои умозаключения. Выслушав доклад, генерал долго молчал, анализируя информацию, потом вздохнул и проговорил. В общем, так. Собирай команду, садитесь и думайте. Не может быть, чтобы не было никаких зацепок. В конце концов, у тебя на руках приметы мошенников. Проштудируйте базу данных, вдруг-то да найдутся совпадения. И не кисти, полковник, ты ведь и не такие узлы распутывал. Это понятно, товарищ генерал. Только как дело возбуждать? Каков состав преступления? Об этом не беспокойся, работай. А юридические вопросы оставь мне, заявил Орлов. Чует мое сердце, что дело это нас еще удивит. «Ну и чего сидим? Работать пора!» Пётр Николаевич махнул рукой, выпроваживая Гурова из кабинета. Тот встал, козырнул и вышел. В кабинете его встретил бессменный напарник и верный друг Стас Крячко. Понедельник он провёл в суде, давал показания по текущему делу. Так что с Зинаидой не встречался. О новом деле, порученном Гурову, узнал от генерала. «Говорят, ты по морям катаешься?» Вместо приветствия поддел Стас Товарища. «По каким морям?» – не понял шутки Гуров. «Баренцева для тебя уже не море?» – проговорил Кричко и усмехнулся. «Да ладно, не кисни, сейчас и на чёрном не позагораешь». «Всё бы тебе шутить, а у меня забот полон рот», – огрызнулся Лев Иванович, нерасположенный к шуткам. «Да, я уже слышал», – посерьёзнев проговорил Кричко. «Генерал в общих чертах мне ситуацию обрисовал. Девушка пропала. Ты предполагаешь, что преступники удерживают её силой, вымогают у матери деньги. Или же попросту пользуются её именем, а самой этой девушки давно нет в живых». Гуров впервые высказал вслух свое самое худшее опасение. «Даже так? Генералу ты эту версию озвучивал?» – спросил Кричко и нахмурился. «Пока нет», – Лев Иванович отрицательно покачал головой. «Что так?» «Доказательств никаких. Зачем раньше времени шум поднимать? Чтобы на нас сверху насели?» «Какие соображения? Как девушку искать думаешь?» «Хороший вопрос», – Гуров вздохнул. «Есть кое-какие наметки. Требуется мозговой штурм. Думал, привлечь ребят из технического отдела, да и аналитиков, конечно». «Это я мигом организую», – заявил Кричко. «Жди, через пять минут все обладатели мозгов здесь будут». Толпу народа Стас, разумеется, не собирал. Из технарей он вызвал Костика Павлихина, который не раз выручал Гурова в сложных делах, связанных с финансовыми махинациями разного рода. Из аналитического, как всегда бывало, пришел Валера Жаворонков, а от оперативников – майор Хитенко. С ним увязался новичок Зуйков. Кричко начал было возражать, но за этого парня неожиданно вступился майор. «Пусть, мол, поучаствует, уму разуму наберется». Стас махнул рукой. «Ладно, уговорил». Когда команда собралась, Гуров в общих чертах обрисовал ситуацию. Вчера в дежурную часть обратилась гражданка Лохновская с заявлением о пропаже дочери Ольги. Шесть месяцев назад, после прохождения отборочного тура в родном Мурманске, девушка уехала в Москву для участия в телевизионном шоу. Оставила матери свой адрес в столице. Все то время, пока дочь жила в Москве, мать по ее просьбе регулярно высылала ей деньги. Периодически от Ольги поступали звонки и сообщения. Две недели назад девушка запросила сумму, которую мать не готова была выложить. Она приехала в Москву, чтобы забрать дочь домой, и выяснила, что по адресу, оставленному в Мурманске, та никогда не проживала. В этот же день Ольга позвонила матери, но та засомневалась. Не знала, действительно ли это говорит она или кто-то старательно ее копирует. Мать предположила, что дочь могла попасть в беду, обратилась в полицию. Теперь жду вопросов или версий. Свои собственные выводы и умозаключения он не стал озвучивать намеренно. Ему хотелось понять, как воспримут факты, изложенные им, остальные участники мозгового штурма. Он по собственному опыту знал, что в любом деле каждый человек изначально представляет картину произошедшего по-своему. Как и следовало ожидать, вопросы посыпались как из урога изобилия. Сначала, как сыщик и ожидал, прозвучали самые очевидные версии. «Квартиру пробили? Может, хозяева врут? Сдают жилье, а налоги не платят, поэтому и не сказали, что у них квартиранты живут?» «Сама сбежать не могла? Надоела ей под мамкиной опекой жить, вот и рванула в Москву!» «Одна уехала? Мать, билета то хоть видела? А то, может, она вообще не в Москве, а мы тут париться будем?» На вопросы Гуров отвечал уже обстоятельно. Когда очередь дошла до результатов поездки, предположения стали вполне конкретными. Едва ли не все участники мозгового штурма сошлись на том, что девушки давно нет в живых, а мошенники тянут с матери деньги от ее имени. Однако против этой версии тут же выступил Стас Кричко. «Думаю, девушка жива», – заявил он. «Во-первых, от мертвого тела нужно избавляться. Полгода труп в холодильнике ни один психопат хранить не станет. Его рано или поздно найдут и опознают. Сразу после этого прекратятся денежные вливания. Но главное состоит в том, что сейчас преступники безбоязненно пользуются банковской картой девушки» а идти в банк после ее смерти – это огромный риск. «Карту пробили?» – спросил Костик Павлихин. «Вчера послали запрос в банк», – ответил Гуров. «Ждем ответа». «Так чего мы здесь обсуждаем? Может, все деньги, которые мать полгода переводила, так и лежат на карте?» – проговорил капитан Зуйков. В отделе он появился недавно, но уже успел заслужить репутацию чересчур осторожного опера. «Мы обсуждаем версии», – проговорил Гуров. «Нам необходимо понять, куда двигаться дальше». «Ерунда все это», — вдруг заявил майор Хитенко. «Можно до дурения версии выдвигать, а с места не сдвинуться. Надо остановиться на одной из них и начинать ее разрабатывать». «Согласен», — поддержал коллегу капитан Зуйков. «Жива девушка или мертва, начинать все равно с чего-то надо». «Да, шикарный получился штурм», — глядя на лучшего друга, произнес Кричко. «У меня сразу третий глаз открылся». Гуров досадливо поморщился, все остальные в недоумении уставились на Станислава, не понимая, о чем идет речь. «Какой штурм?» – озвучил общий вопрос Хитенко. «Да вот полковнику Гурову для вдохновения чужого мнения не хватало», – ответил Кричко. «Для того он вас и собрал, чтобы вы его мыслительный процесс своими гениальными высказываниями запустили, устроили мозговой штурм». «Насчет версий», – осторожно вклинился в разговор Жаворонков. «У меня тут вопрос возник». «Давай, Валера, жги», – поддержал его Кричко. «Может, это как раз то, чего ждал товарищ полковник». «Для того, чтобы провернуть аферу с кастингом, нужна команда. В одного такую махинацию не осилить». «Правильно говоришь. У нас и есть трое подозреваемых. Лев Иванович привез из Мурманска описание внешности у строителей конкурса», – произнес Кричко. «Да, я слышал и как раз об этом хотел сказать», – заявил Жаворонков и снова обратился к Гурову. «Так вот, в нашем деле есть по меньшей мере три мошенника. На одну Лохновскую многовато, вам так не кажется, товарищ полковник?» «Хочешь сказать, что делить там нечего?» – осведомился сыщик. «Ну да. Что такое 30 тысяч по московским меркам? Пыль!» – продолжил Жаворонков. «Для того, чтобы дело стало по-настоящему прибыльным, нужно куда больше конкурсанток». «Молодец, Валера! Правильно мыслишь!» – с улыбкой проговорил Гуров. «Я тоже думаю, что по всем признакам жертв должно быть гораздо больше. Они наверняка есть, только вот как нам их вычислить? Аналогичные дела вел не раз». «Мошеннических схем много, но такой, которая точно совпадала бы с нашей, нет ни одной». «Так это по той причине, что действуют эти ребята не так давно. Еще не успели в органах засветиться», — заметил Жаворонков. «Выходит, что только случай может помочь нам напасть на их след», — высказался Кричко. «Не совсем так», — возразил Лев Иванович. «А вот и нет», — одновременно с ним произнес Валера Жаворонков. «О как, хоровые ответы пошли», — с усмешкой проговорил Кричко. «Ну и кого мы первым слушать будем?» «Говори, Валера», — сказал Гуров. «Товарищ полковник, я лучше после вас», — заявил Жаворонков, привыкший соблюдать субординацию. «Самый простой способ получить информацию о мошенниках — обратиться в средства массовой информации с просьбой разместить их фотороботы и приложить к ним описание действий этих людей», — проговорил Лев Иванович. «Снимки у нас есть. Примерная схема мошенничества тоже». «Пустить по всем каналам бегущей строкой, мол, кто пострадал от действий этих людей — хорошая мысль» сказал майор Хитенко. «Однако воспользоваться этой возможностью мы не можем», тут же произнес Гуров. «Почему? Так мы и потерпевших получим, и на преступников выйдем, да еще предотвратим повторение мошеннических действий», Зуйков снова решил поддержать майора. «Да потому что девушка еще может быть жива. Что будет с ней, если преступники поймут, что разоблачены?» пояснил свое высказывание Гуров. «Вот и выходит, что приметы преступников мы знаем, а воспользоваться ими не можем». Зато можем попытаться найти потерпевших, произнес Жаворонков. Именно об этом я и хотел сказать. Каким образом? в разговор вступил Стас Кричко. Конкурс ведь молодежный, так? начал отвечать Жаворонков. Значит, люди должны активно обсуждать его на форумах, а так как проводится он на не вполне законных основаниях, комментариев должно быть раз в 10 больше, чем если бы его действительно организовал первый канал. Что нам дадут комментарии с твоих форумов? спросил Крючко. «А дадут они реальные факты», – за Жаворонкова ответил Гуров. «Название городов, где засветились наши молодчики. Будем знать, где они побывали, сможем выяснить и то, удалось ли им убедить кого-то, кроме Лохновской, приехать в Москву. Я все верно излагаю, Валера». «Так точно, товарищ полковник», – заявил Жаворонков. «Сколько времени тебе понадобится на эту работу?» – взглянув на часы, спросил Гуров. «Часа два-три», – чуть подумав, ответил Жаворонков. «Постараюсь побыстрее управиться». «Я помогу!» – предложил ему Костик Павлихин. Вдвоем быстрее выйдет!» «Отлично! Тогда идите и не тратьте время!» – приказал им Лев Иванович. «Как только наткнетесь на что-то похожее, сразу зовите!» Жаворонков ушел. Все остальные тоже начали расходиться. Когда в кабинете остались только Гуров и Кричко, Лев Иванович связался с мурманскими коллегами, выяснил, кто занимался заявлением гражданки Смолькиной, получил номер телефона следователя. После непродолжительной беседы тот пообещал сегодня же выслать ему материалы дела. Пока Гуров разбирался с заявлением Смолькиной, из банка пришел ответ на вчерашний запрос. Как и предполагал сыщик, денежные средства с карты уходили регулярно, причем не посредством перевода, а путем снятия наличных. В настоящий момент на карте оставались считанные копейки. В каких именно банкоматах снимались средства, из выписки понять оказалось невозможно. Вместо адресов в каждой графе были прописаны латинские буквы и цифры. «Поди разберись, что они означают». Эту задачу Гуров решил оставить на Костика Павлихина. Пусть он помудрится адресами, может, что-то стоящее из этого и выйдет. Мурманский следователь обещание выполнил. Переслал протоколы опроса свидетелей, описание внешности подозреваемых и их фотороботы. Гуров сразу загрузил снимки в программу и запустил поиск. В это время ему позвонил Валера Жаворонков и сообщил, что обнаружил первое совпадение. Лев Иванович оставил Стаса Кричко следить за результатами поиска, а сам пошел к Жаворонкову. Ловко орудуя компьютерной мышью, Жаворонков начал показывать ему переписку, которая, по его мнению, могла относиться к делу Ольги Лохновской. «Пока подобных ресурсов всего два. Оба форума общедоступны, но с защитой», — сказал он. «Не стану утомлять вас в специфической терминологии, скажу просто». На этих форумах нет возможности удалить тот отзыв, который вам не нравится, как это делается в большинстве случаев». «Совсем ничего нельзя убрать», – осведомился Гуров. «Если сообщение не разжигает национальной розни, не содержит террористической угрозы и не призывает к убийствам, то ему ничего не грозит», – ответил Жаворонков. «Теперь покажи то, что нашел», – сказал полковник. «Пока мелочевка, но вы ведь сами просили сразу докладывать», – заявил Жаворонков. «На самом деле нашел он немало». На первом форуме обсуждался кастинг, организованный в мае этого года в городе Подольске. К моменту прихода полковника Жаворонков успел порезать часть сообщений, выбросить те, которые не относились к делу. Начинались записи с обсуждения новости о предстоящем кастинге. Кто верит, кто не верит, реально ли победить, кто собирается участвовать, какие требования предъявляются и все в таком духе. Дальше шли посты с фотографиями костюмов, видеоролики с отснятыми клипами. Их Жаворонков удалил по максимуму. Потом люди начали обсуждать шансы конкурсантов, кто победит или провалится, один понравился, а другой нет. Комментарии самих конкурсантов пошли позже, в основном они ругали устроителей. Зал полный отстой, оборудование дешевка, члены жюри сельские учителя пения. В двух или трех комментариях конкурсанты открыто заявляли, что устроители конкурса вымогатели. Они требуют сотни тысяч за право поехать в Москву, им снова кто-то верил, кто-то нет. Жаворонков акцентировал внимание на тех сообщениях, где так или иначе описывались приметы у строителей конкурса и членов жюри. Совпадений с теми субъектами, которые организовали аферу в Мурманске, оказалось предостаточно. Выдержки из постов заняли четыре листа. Валера заявил, что это еще не предел. Пока Гуров просматривал информацию, к ним подтянулся Костик Павлихин. У него информации набралось еще больше. К полудню на руках у полковника оказались данные с восьми форумов. С ними он и вернулся в кабинет. «Спешу тебя обрадовать», – выдал Кричко, как только Гуров перешагнул порог. «Ни одного совпадения по твоим мурманским мошенникам. Последнюю базу проверить осталось, но, я думаю, и там глухо». «Зато у Валеры с Костиком совпадений хоть отбавляй», – сказал Лев Иванович и потряс распечаткой переписки с форумов. «Теперь надо бы еще придумать, как эту информацию использовать». Он расположился за столом, разложил распечатки и задумался. Кричко подсел ближе, взял листок наугад. Мельком пробежал его взглядом, отложил в сторону и недовольно проворчал. «Не понимаю, что за голематью люди пишут?» Гуров коротко изложил ему суть переписки, объяснил, на что надо обращать внимание. После этого сыщики погрузились в работу. Время от времени в кабинет заглядывали то Жаворонков, то Павлихин, приносили новые распечатки. Сначала дело шло туго, потом опера втянулись в него, и оно пошло быстрее. Около пяти часов им пришлось взять тайм-аут. Материалов накопилось столько, что обработать их вдвоем не представлялось возможным. «Думаю, того, что есть, будет достаточно», — сказал Гуров и отодвинул стопку листов в сторону. «Теперь начнем систематизировать. Я тут кое-что набросал, посмотрим, что можно использовать». На систематизацию времени ушло меньше, но все равно немало. В итоге набралось шесть городов, в которых поработали аферисты. Максимальное количество полезной информации имелось по Северодвинску, Петрозаводску и Орску. «Думаешь, есть смысл объезжать эти города?» Наблюдая за выражением лица друга, спросил Кричко. «Однозначно есть», — ответил Гуров. «Здесь нам эта информация бесполезна, а на месте будет очень кстати». «Каков наш план? Приехать в Орск, ходить по улицам и показывать фоторобот подозреваемых каждому горожанину в возрасте от 15 до 30 лет в надежде на то, что кто-то из его друзей или родственников окажется жертвой мошенников?» «Включай мозги, Стас», — Лев Иванович поморщился. Сейчас перед тобой листы печатного текста. Каждая запись сделана живым, совершенно реальным человеком. Зайдя на его страничку в соцсетях, ты узнаешь о нем достаточно. Имя и фамилию, возраст, город и место учебы. Разве этого мало? Не хочу тебя расстраивать, но все не так прозрачно, как нам с тобой хотелось бы, заявил Станислав. Неужели тебе неизвестно, что 80% информации о владельцах страницы придуманы ими самими? Все, вплоть до возраста, да еще и профиль закрытый. Это все, что у нас есть. Гуров устало потер лицо ладонями. «Разделим города, поедем и на месте разберемся». «Черт побери, а я надеялся, что ты придумаешь что-то попроще», то ли в шутку, то ли всерьез проговорил Кричко. «Есть варианты проще», ответил на это Лев Иванович. «Можно начать тупо писать всем участникам форумов, сидеть и ждать, пока они нам ответят. Один бог знает, сколько это продлится, но в итоге нам все равно придется к ним ехать». «Думаешь, что погоня за призраками по всей стране займет меньше времени?» Стас скептически поджал губы. «Встреча вживую не заменит безлика переписки», – проговорил Гуров. «По мне, это лучше, чем сидеть и ждать, когда случайный прохожий обнаружит тело Ольги Лохновской в какой-нибудь сточной канаве». После его слов в кабинете повисла гнетущая тишина. Сыщики понимали, что ситуация сложная. Эти слова Льва Ивановича вполне могут стать реальностью. Гуров думал о том, какой бой ему предстоит выдержать в кабинете генерала. Он с трудом выбил поездку в Мурманск на один день. А тут и сроки неизвестны, и городов, которые предстояло объехать, довольно много. Коричко же размышлял о том, насколько муторная работа предстоит им. Ехать за тысячи километров, убеждать ленивых подростков прийти навстречу, а потом пытаться угадать, что из их слов правда, а что галимая выдумка. Не факт, что эти мытарства действительно помогут выйти на мошенников, хитростью заставивших Ольгу Лохновскую уехать из родного города. Можно делегировать свои полномочия к коллегам на местах, Станислав Васильевич предпринял еще одну попытку переубедить друга. «Сколько у нас городов получилось? Шесть? Нет, пять. В Мурманске ты уже был. Начинаем переписку с конкурсантами с форумов. Как только нападем на след, посылаем на встречу местных оперативников, получаем от них подробный доклад о ее ходе, а потом...» «Да брось, Стас! Ты ведь не хуже меня знаешь, что это не сработает», перебил напарника Гуров. «Скажу еще, что сидеть в кабинете и играть в испорченный телефон – это не по мне. Я иду к генералу выбивать командировку. Ты со мной?» Лев Иванович поднялся, собрал свои записи и направился к двери. «Куда же ты без меня?» — со вздохом проговорил Крючко. «Ты генералу говорить не сумеешь». «Эх, и за что мне такие страдания?» «Идем, артист, перед орлом выступать будешь». Гуров улыбнулся и добавил. «Надеюсь, он сегодня в хорошем расположении духа, иначе туго нам придется».